Прыгуч, вонюч и волосат. И это все о нем. Козел веник Вонюч он по натуре своей козлиной. Волосат, то есть шерстист, от природы. А вот прыжки — это дело такое. Талант, однако. Когда я раньше видел видео про горных козлов, которые лезут по каким-то немыслимым отвесным стенам, Мне лично больше всего хотелось крепко зажмуриться и чтобы мне сказали, что никто из них вниз не грянулся. Так вот, этот самый Веник явно что-то такое подозревал, что ему положено прыгать высоко-высоко, и вообще, что он козел не просто заанинский, а как минимум горно-напрыгивательный. Напрыгивал он на все, что ему под копыта попадалось. «Кормушка! Туда сиганёт!» Еще выше ее прибили, чтобы некоторые козлы оттуда ели, они лезли копытами. Тоже замечательно, новая вершина покорена. Еда выкинута и потоптана. Иван! Таня, хозяйка веника, только руками разводит возмущенно. Эта скотская натура опять все раскидала. Тань, ты хоть уточняй, какая именно? У нас этих скотин. Иван доходит до загона Веника, заглядывает туда. Некоторое время ничего приличного сказать он не может, одни междометия. «Нет, Тань, ты не права. Это не скотская натура, это... это... козёл ты! Вот ты кто!» сообщает он Венику. Веник и не возражает, трясет бородой насмешливо, благоухает, короче, соответствует. «Вань, как ты кормушку-то ему теперь крепить будешь?» недоумевает Татьяна. «Он же только что по потолку не прыгает». «А я, Тань, в забастовке. Не буду я этой паршивой скотине ничего крепить. Пусть того с пола ест». Иван, потративший приличное количество времени, силы материалов на изготовление козлиных кормушек, обиженно отворачивается от козла и степенно удаляется. Веник считает, что он победил, и празднует это, доламывая остатки кормушки. «Ну и ладно, будешь есть с пола», — пожимает плечами Татьяна. «Если нет мозгов, значит, так и будет». «С пола едят только куры и утки. Это Веник знает, а он гордый». и почти что горный козел. Он не ест. Ты ж смотри, не лопает. Вот изверг. Все затоптано и не слопано, возмущается Таня. У нее вообще с едой и животными отношения сложные. Как? Ну как у тебя собака яблоко ест? Восхищается она, глядя на собаку с аппетитом, откусывающую яблочный ломтик. «Нравится ей яблоко, вот и ест», — удивляюсь я. «У меня только вырезку, куриные сердечки и печенки. Все!» — жалуется она на песика, который до попадания к ней ел сухую рисовую кашу с мелкими кусочками куриной кожи. «Ну, хоть что-нибудь. Вот корова же своя есть, я же все делаю. И творог, сыр, сметанку, все предлагаю, а он...» «Фиг вам, и не жрёт ничего!» «Тань, если тебе дать верблюда, ты через пару недель будешь за ним бегать и уговаривать слопать хоть ананасик, хоть что-нибудь». «Они едят ананасы?» — удивляется замученная живностью Татьяна. «У тебя бы он не ел, специально бы измывался. Знал бы, что ты сама эти ананасы уж лет десять и не нюхала, вредничал бы и не жрал». Заканчивай страдать над козлом. Он проголодается и поест. «Я так не могу! Как это? Скотина голодная!» Можно подумать. Скотина. «У тебя сколько кормушек для птиц во дворе?» Ехидно уточняю я. «Семь. Ой, нет. Восемь, кажется. А что?» Недоумевает Таня. «Обнять и плакать, вот что! Сейчас лето, они и сами найдут еду!» Сообщаю я этой чудачке, Надеюсь, что она не заметит, что у нас тоже куча птиц кормится. «Кормушки висят, в них еда висит», — бормочет Таня. «Погоди, а что если... Ну, я ему сено подержу?» «Тань, ты каждую травинку будешь этому паразиту в пасть пихать? Или пучочком?» «Вилами!» — взгляд Татьяны вспыхивает идеей, и она быстренько убегает ее осуществлять. Фантазии у меня лихо изображает веника, который раздевает рот, а Таня вкладывает ему туда сена, чем-то похожим на человеческую вилку. Ты прикинь, стоит моя Татьяна, держит вилы, чтоб, значит, эта скотина не напоролась, а он сено с них облопывает. Да еще и не торопится, смакует вот паразит, возмущается Иван. Блин, нет сил! Я пошел думать над кормушкой. Думал он долго, потом то, что придумал, строил, затем повесил. Торжествовал ровно день, пока не увидел, как козел пробегает по стене ровно на уровне кормушки и с явным ехидством топает туда копытом. А с другой стороны, ну и подумаешь, он потоптал, но не выкинул же и лопает оттуда. — рассуждает Иван. — Да и ладно. Я и сам могу ему сена того потоптать, а потом в кормушку закладывать, раз уж ему так охота не свежую еду лопать. Так бы сразу и сказал. Обращается он к взмекнувшему от явного возмущения венику. А то ломать, не жрать. Хорошо, что козёл, он козёл и есть, мекает себе по-своему. по-козлиному. Нет, мы, конечно, догадываться можем, чего он там произносит, но точно-то не знаем, потому что иначе венику кирдык пришёл бы. Очень уж эта прыгучая, вонючая и шерстистая личность в адрес хозяина выражалась, причем чтобы слышно было лучше, выражалась, запрыгнув на практически ровную стену загона. Вылитый горный козёл как не глянь.